Стоило только ступить на трап, как не по-весеннему теплый крымский воздух пахнул в лицо. — Ух ты! Настоящее лето! — пробормотал Андрей на мгновение, позабыв и о Паришайлое, и о Бонифацком. Мозг иногда бывает милостив и дает расслабиться, не думая о плохом. Вот Андрей задышал полной грудью, радуя запаху ковыля, а может и награда. Запах был чудесным. По правда, не без лёгкой примеси испарений нагретого солнца асфальта и резины от шасси. Жмурясь, Андрей спустился по трапу к выкрашенной жёлтой краской аэродромной развозке, немного напоминающей гусеницу. И пяти минут не прошло, как развозка двинулась в путь. Степно раскачиваясь, она доставила его к терминалу. Андрей зашёл в здание В аэропорту было сумышно и безлюдно, пройдя пустынный вестибюль, а он очутился на улице. Стоянка была забита автомобилями, среди которых преобладали частные такси, пришедшие на смену государственным таксопаркам после того, как вместе с социалистическим государством исчезли гарантированные рабочие места. Отмахнувшись от трёх или четырёх таксистов, обещавших доставить куда угодно с ветерком из Андюшево в Андура, остановился на ступеньках и принялся крутить головой, высматривая обещанных Артёмом паврящим людей. Порешал ещё обмовился, что они будут в милицейской форме, доставят на место, устроят и подберут тебе самый подходящий инструмент. Можешь им доверять. Но смотри, если кон не болтай. Зачем ты поехал, тебе знать не положено. Так что не рожей с зубами. Мы. <клёж> ты не подвёл Артёма Павловича, с ножимом добавил Парешало. А он позаботится о тебе. Гм. <клёж> Девуш, ты позаботишься, сволочь. Впрочем, выбора у него всё равно не было. А и парень, ты что ли, Андрей? Я было бы глупо отрицать очевидное. взлетал самолёт с него мы тебя битых 10 минут ждём фу-фу переспросил андрей всматриваясь к тяжёлое лицу незнакомца именно тяжёлое за массивного носа картошкой крупного подбородка из тех которые принято называть волевыми близко сидящие воденистые глазки смотрели пристально при этом оставаясь не воронецами «Мэ!» — подтвердил незнакомец, и, сняв блейзер, вытер пот. А растущие на голове волосы были огненно-рыжими и, судя по виду, жуткими, как проволока. «Ну и рожа!» — констатировал Бандура. «Хотя, если разобраться, чем не мент, таки они и есть, разве что одет какую-то хрена в штатское». «Вы это, Артема Павлович?» — точнил Андрей. «От него...» Рыжий сплюнул сквозь зубы, такие же крупные, как всё лицо, лошадиные. Подыскал и питет бандура. Ладно, пошли, сказал рыжий. Что тут о репать торговать? Вкиту, -то верно, согласился Андрей. А тачка где ваш? Вон, рыжий махнул в сторону красного BMW с тонированными стёклами. Машина стояла метров в 20 от ступеней. Крульная тачка удивил сам Андрей, предполагавший, что милиционеры прибудут на служебной машине. Крульта. А мы тут не пальцем сделанные, довольно ощерился рыжий. Двигай давай, а то голову на печёт. Когда они подошли к машине, рыжий указал на заднюю дверь, а сам сел вперёд. Двигатель машины еле слышно урчал на холостых оборотах, в салоне работал кондиционер. Второй милиционер, крепкий парень с монголоидным лицом, даже не повернул головы. Он сидел за рулём неподвижно, как манекен, и тоже был в штатском. "Привет", поздоровался Андрей. Водитель Бруги не повёл это цемент поршилой заключил бандура поехали на гай велел рыжей перебраться в ремень безопасности как вскоре выяснилось не даром не успел бандура как следует удивиться кличкам которые носят некоторые гаишники ещё вообще о каком нагая речь если ясно и чётко в казарме один гриша другой коля Никаких нафиг надсменов, как они уже летели по улице, не особенно, кстати, пареспособленные для скоростных заездов. Однако такие мелочи, вероятно, не интересовали водителя. Ногай-то подрезал другие машины, то обгонял по встречной полосе. А едва лишь они выехали за горы, нажал так, чтобы Дура в свою очередь потянулся за ремнем безопасности водителя. — Почему бы я так летел? — думал Андрей. — Будто на пожар. С другой стороны, если машина позволяет, а в кармане ксиво, так почему бы и нет? Андрей понятия не имел. Задался водитель целью продемонстрировать лично ему резвой нора в машины. Или просто всегда так ездил. Однако оба варианта считал клиническими. Отсев позади Симферополь трасса устремилась через живописную зелёную долину. Горы следовали параллельно по обеим сторонам, с каждой минутой повымоляя в высоте. Полезного йогурта вид дать обожрались. обрамтал Андрей и поймал мрачный взгляд водителя в панорамном зеркале заднего вида. Если, конечно, можно говорить о взгляде, когда на вас смотрят через солнцезащитные от капли. Интересно, как это его начальство до сих пор не отстригло. Я говорю, красиво тут у вас Добавил Бандура. Водитель молча уставился на дорогу. Машина проскочила с заречья. Местность стала еще живописней. К дороге поремкнула река, бьющаяся в тесном каменном русле, как сумасшедший в смирительной рубашке. «Ангара!» — Андрей успел прочитать мелькнувший с правой информационный знак. «Ребята, мы что, в Сибири?» Попутчики проигнорировали шутку. Куда мы, кстати, едем? осведомился Бандура, затянувшийся молчание действовало ему на нервы. Может, оно и не было в раздребном, однако вполне могло стать таковым. В меня в курыс дело ввели. На месте ведём сухо по обещана рыжей и поворачивая головы. На месте-то где? В Никити. Поясни, а то я в вашей географии как баран в геометрии. А рядом с Нинскийм ботаническим садом база вроде дома отдыха там для тебя дубик зарезервирован и всё такое люджное место хуже легче улыбнулся Андрей радоваясь первому размоченному сухарю кстати а что у вас с машиной приключилось мы не говорили вы на патрульной меня встретите тартер после паузы сказал рыжий стартер отказал «А тебе чё, тачка не нравится?» «Кто сказал, не нравится?» — парировал Бандура. Рассказывая о неисправном стартере, Рыжий, естественно, врал. Ветряков с Бонифацким сошлись на том, что киллера разумно встречать на милицейской шестерке, чтобы не спугнуть ненароком. «Да и форму нацепить не мешало», — добавил Леонид Теребянос. «Раньше надо было думать», — холодно бросил Бонифацкий, избегая смотреть на окровавленный труп в мундире с оборванными погонами и пуговицами. «Обойдемся», — процедил Витряков. «Берите, короче, тачку». Однако... И с машиной возникли сложности. Ключи от замка и двери бесследно исчезли. Приведенный в чувство и немедленно избитый в кровь Любчик калялся и божился, что связку из замка вынул вордюк. — Чтоб мне в жизни счастья не видать! Тучный милиционер сдрагивал рыхлым телом. В глазах стояли слезы. — Чтоб мне сдохнуть, если вру! Колю в карман их спрятал! Вардук лежал в углу, не видяще уставясь пространства. Будто стены бунгала раздвинулись, и потолок тоже исчез, открыв его потухшим глазам, недоступные живым дали. Карманы серого милицейского кителя и галифа были вывернуты при обыске наизнанку, да так и остались висеть снаружи, словно сдутые резиновые шарики. Бетриков в ярости ударил мертвеца. Зитрик потянул с уха жилье. Ах ты сучара, бык на за... гинтоска, развёл меня, как последнего лоха. Боник подумал, что огнемёт сам во всём виноват. Углагазун насмолчал. "Вы эти то не будьте тавонющая дерьмо или нет?" Блядь завопил Дитряков, хромая на левую ногу. "Лёня, пускай хотя бы немного стемнеет", попросил Дима Коштет, не смея смотреть огнемёту в глаза. Когда мы его со шламом тихонько закопаем, или в норе в ветрику вперевалду. А ладно, буркнул он, немного успокоившись. Вацик, давай решать, кто в аэропорт поедет. А как с ним быть? осведомился забинтованный. Заловит по дороге, предложил Шрам. Не вопрос, завалим. Э, нет, нет, ни в коем случае, вмешался Банефацкий. Киллер мне нужен живым. На кой хрен он те сдалса, не понял ветряку. Потолкавать в по душам, пояснил Боне. Агнемет подумав кивнул. То же дело. Ладно, сюда привезём по базарам конкретно и вырасход. а этих словах юний одарил луччиком нога обещающим взглядом полная недовести глаза показались лейтенанту двумя колодцами в преисподнью он так перепугался что едва не надул штаны Оглядев своих головорезов, Леня остановил выбор на бандите, прозванном приятелями Рыжим. На самом деле Рыжего звали Игорем. Когда-то он служил прапорщиком в конвойных войсках, откуда вылетел за жестокое обращение с заключенными. Почти как в бородатом советском анекдоте про батьку, которого за садизм подперли из гестапо. За вертухайское прошлое Рыжего недолюбливала и чуралась братва, и ему бы, пожалуй, давно выпустили кишки, если б не заступничество огнемета, который Рыжего ценил, не совсем понятно за что. — Нагай, — сказал Ветрюков, — давай, короче, поедешь с Игорем. Для поездки бандита решили воспользоваться красным БМВ Бонифацкого. Бонник поморщился, но возражать не стал. Речь, в конце концов, шла именно о его жизни или смерти. «Поосторожней с машиной!» — предупредил Бонифацкий, неохотно расставаясь с ключами. А Рыжий молча кивнул. Вскоре после того, как Рыжий и Нагай отчалили, Бонифацкий тут же собирался. "Года, удивился Витреку, как раз собиравшийся вынюхать дорожку в бак. Ты что, забыл?" Лянит выругался, хлопнув в себя полбу. "Совсем у меня мозги заклипали. Этот чтрих и сила, я наказан долбаная". Мила к тому времени, с разрешения Банифадкова, ушла в свою комнату, которую ей выделил Васлов Збигниевич. Да вольно просторное, снабжённое двуспальной кроватью, парой кресел и добротной металлической решёткой на окне. За час обернёмся с протил ветреков. Боник, подумав, ответил, что должны. Маркинов расклад сел. Этореков перехватил с собой белого и жёлтого, двух головорезов из охраны Банифацкого. "Феля", позвал он Ширама. "Остаёшься за главного". Етля нагай, с рыжом Терского штыряха перевезут раньше, чем мы вернёмся. Знаешь, что делать? Скрутити, пускай лежит. Точно. Не бейте его без надобности, добавил Банифацкий. Ага, сильно не бейте, Шрам. Без проблем, Лёня, отозвался Шрам. Смотри, блядь, на, не грохни его до моего возвращения, строго предупредил Лёня, хорошо зная садистские наклонности Шрама. «Уразумел!» — Филимонов пообещал, что все будет в ажуре. «Бабу не трогать!» — продолжал Витряков, собираясь выходить. «На хрена на кому сдалась!» — отозвался с крыльца Шрам. Витряков хмуро покосился на Филю, и тут его голову посетила показавшаяся отдельная мысль. «Филя, ну-ка свяжи эту суку! Хрен ее знает, чего от нее ждать! Свяжу!» заверил Филемонов. "Сейчас бы подвижи, ряпну у Лёни". Заментованный ещё один бандит, которого остальные называли Букеробородом, поднялись. Бин, нелепучка, спаротил Букероброд. Мило появившаяся в дверном проёме, с мольбой посмотрела на Банифацкого, но Вацк предпочёл отвернуться.